Глава 32. Как и Александр, Сигизмунд, видя неизбежность войны с Москвою, безуспешно старался поднять на неё магистра ливонского. Но Ливония и города гонзейские хлопотали только о том, чтобы с помощью императора Максимилиана возвратить своих пленников и товары, захваченные при Иоанне. На эти просьбы Василий велел отвечать. «Если Максимилиан, король римский, будет с нами в союзе братской любви и дружбе, как был с отцом нашим, и если магистр, архиепископ и вся земля Ливонская от нашего недруга Литовского отстанут, пришлют бить челом в Великий Новгород к нашим наместникам, то мы прикажем с ливонцами мир заключить, как нам будет пригоже, и тогда пленников освободят. В связи с неизбежностью войны в русской православной части окружения Сигизмунда всё чаще стала обсуждаться мысль о необходимости вернуть в Литву Константина Острожского, конюший короля русской по происхождению пан Рыльский, Первым сказал об этом Сигизмунду. Великий князь ценил Конюшева и благоволил к нему, хотя он сыпал деньгами, не жалея их, проигрывал кому нужно в карты и не морщился даже от больших проигрышей. На отношение к нему Сигизмунда не влияло и то, что распространялись несколько тёмные слухи, будто бы за границей случилось с ним какое-то неприятное происшествие. хотя никто и не знал, в чем оно состояло. Сигизмунд, как всегда, внимательно слушал пана Рыльского, не приминувшего при этом дать оценку и поражение на ведруши. То была воля неба, государь, а не вина Острожского, мужа безмерно храброго. — Ты, пан Рыльский, не совсем прав, — Думаю, что Гетман Острожский понимает, что если стрелок не попадает в цель, то вина за это не ложится только на лук и стрелы. Благородный муж в неудачах винит себя. Малый человек обстоятельства. Обдумав это, король всё же склонился к тому, чтобы содействовать освобождению известного гетмана И с кем бы из доверенных лиц не советовался об этом, все поддерживали его решение. Вскоре шляхтич Бутвило из личной охраны короля, в большой тайне ото всех, под видом купца и с двумя помощниками отбыл в Москвию. Главная цель найти способ передать князю на словах, что ни король, ни отчизна зла на него не держат. И будут рады его возвращению в Литву. В подтверждение Бутвило должен был передать потайную грамоту от канцлера Литвы, подтверждающую слова купца. Недалеко от Путивля Бутвило встретился с Острожским. Во время привала отряда князя, направляющегося на южные рубежи Московского государства для охраны от набегов мелких татарских отрядов, Купец долго уговаривал начальника охраны пропустить его к князю, пока их шумный разговор не привлёк внимания самого Острожского. Он выглянул из шатра. Чего хочет этот человек? Да вот князь говорит, что купец из Литвы, хотя сам видишь, ему больше пристало саблю в руках держать, а не товар покупателю предлагать. Бутвило низко поклонился и сказал: Это так, князь Константин. Я здесь продаю свой товар. Есть у меня и то, что тебя заинтересует, придал Бутвило насколько мог своим словам таинственность. Князь внимательно посмотрел на купца. Ну, коль так, то заходи, показывай свой товар. Бутвило передал устно всё, как было велено, а затем распоров Полу Зепуна предъявил и грамоту канцлера, написанную на тонком пергаменте. Выслушав купца и прочитав грамоту, князь глубоко задумался. Семилетний плен в Москве, как и служба московскому государю, тяготили его. Хотя служил он честно и усердно, был храбр в сражениях и человека любив после боя, Однажды он обратился к израненному московскому воину. Сколько ран ты получил? 17. Князь Константин поручил своему помощнику отсчитать храброму воину 17 венгерских золотых. Но душа всегда рвалась туда, на родину, в Литву. Разум же сдерживал, а как встретят там? Ведь великие князья литовские бывают непредсказуемы и в угоду политическим интересам способны на любые шаги. Да, конечно. Иван III сурово даже жестоко обходился на первых порах с ним, но на всех московитян русских Острожский пожаловаться не мог. Они постоянно проявляли к нему сочувствие и даже чем могли, помогали. Здесь, в Москве, он углубил свои знания и религиозные чувства, ещё более утвердился в вере предков. Кроме того, за время службы московскому государю ему удалось почерпнуть много сведений и знаний по военному делу, о вооружениях, которыми пользовались здесь, и к его неожиданности, они оказались лучше, чем в Литве и даже Польше. Он пригляделся к механизму русской военной администрации и многое в нём нашёл хорошо устроенным, достойным подражания. Наконец, здесь, в Москве, у мощей святого Дмитрия Прилуцкого он получил исцеление от длительного недуга. К вечеру, после тяжёлых раздумий, пришло решение трудное, не без колебаний и сомнений. Ведь он, князь Острожский, в случае возвращения в Литву нарушал данную Василию и утверждённую ручательством митрополита присягу, а что позволено обычному воеводе, то не позволено князю, тем более Острожскому. Тем не менее, он позвал своего помощника, бывшего вместе с ним на ведроши. Этот мелкопоместный шляхтич, будучи здесь в Москве, оказался преданным другом, шустрым и сметливым, незаменимым помощником. Человек бывало и хлопотуна, весёлый говорун, вечно жизнерадостный, неизменный товарищ за бутылкой, мастер веселить и веселиться, старался скрашивать жизнь князя Константина. Князь будто оправдывая своё решение, сказал ему: "Отчизна, родина, уважаемый пан Солодкий, превыше всего. Нельзя быть героем, сражаясь против родины. Вечером, как стемнеет, выступаем в Литву. Предупреди кого считаешь нужным и кто готов за мной последовать. У пана Солоткова от приятной неожиданности даже голос пропал, только лицом посветлел и почти выбежал из шатра. Поздним вечером, когда отряд расположился на ночной отдых, князь подошёл к своей лошади и, обняв её голову, сказал: "Ну что, мой боевой друг, вместе пойдём навстречу своей новой судьбе. Тебе могу сказать своё заветное желание. Я хочу умереть на родине, причём как спартанский царь Леонид во имя отечества, как Сократ" во имя закона и справедливости, и подобно Иисусу Христу, во имя братства и спасения. Находившийся рядом пан Солодкий, на это заметил, судьба пан Гетман благоволит и помогает смелым. Вскоре князь вместе со своими сторонниками повернул на запад. В этой небольшой группе всадников на боевом коне лихо горцевал и пан Бутвило. Своим приятелем, знавшим его как вольнодумца, он сказал «Иногда мне кажется, что Бог все-таки есть». На родине Гетмана ждал теплый и восторженный прием как всего населения, так и нового короля и великого князя. Из рук Сигизмунда Острожского вновь получил гетманское достоинство. Он был назначен также волынским маршалком и луцким старостой. Весной 1507 года Москва начала упреждающие военные действия. Основные силы русских атаковали Смоленск. Часть войск действовала севернее, нанося удар по Полоцку. Поход на Минск должен был парализовать тылы обороны Великого княжества. Однако, несмотря на опасность, литовское войско собиралось медленно. Польша по обыкновению также мало чем способствовала мобилизации сил. Тем не менее, Великому княжеству удалось прикрыть все опасные направления. Обороной Смоленска руководил Альберт Гаштольд. Полоцка, в станиславкишка, Минска Станислав Глебович. Летом Рада Панов при активном участии Сигизмунда приняла ряд конкретных установлений по организации обороны. Ужесточались наказания за плохое несение воинской службы. Гродненский сей для великой потребы государявой и земской положил на всю землю на духовных и на светских людей серий общизну от каждой сахи воловой по 15 грошей, от конской по 7 1/2, от человека, который сахи не имел, по 6 грошей, от огородника по 3 гроша. Когда первое нападение русских было приостановлено, московские войска напали нам в Стеславль и Кричев. Но вскоре также вынуждены были отступить